Часть третья. Глава первая. Здравствуйте, дорогие Верушка и Женя. Что-то вы долго не пишете. Все ли у вас благополучно? Как ваши огурцы и чувствуют себя? Я вас ругаю. Живете в деревне, навоз кругом, а посыпаете или поливаете огород химией? Конечно, правда, как батька говорил, хорошо живется в колхозе тому, кто не спит по ночам. Но не все же бездумно тащить. Тут получается себе во вред. Про нитраты, небось, и слыхали по телевизору. Лучше наберите в ведро навоз коровьей, лошадиной, на улице, когда пройдет скот. Залейте водой, пусть постоит недельку. Затем на ведро воды литровую банку настоящего навоза и поливайте. Мы даже собираем в лесу лосиный навоз, настаиваем и поливаем. Мы уже с июня едим парниковые огурцы и изящные уже маленькие огурчики – А помидоры нынче мелкие и уже один созрел. Десятого уехали гости в Железногорск. А Лена приехала 5 июля. Сдала документы ездит на подготовительные курсы. Говорит, очень трудные задачи, объясняют по физике. Надежды мало, она уже беспокоится. Учит вечерами, а днем работает на фабрике. У нее все пять в аттестате, только по-русскому четыре и похваленная грамота». Вера, я тебя просила узнать насчет маминых денег, не пропадут они. Нет времени приехать. Поставили крест в Плаихе или нет? Туда теперь, наверное, и на тракторе не проехать. Ходите ли на могилке? За нас помяните всех, а особливо маму, а мы с Володей поминаем часто. Все ли у мамы в доме в порядке? Так хочется домой к маме, это я по привычке. У нас все в порядке, сапоги с радостью взяла... Товарищ Шура за 110 рублей. Приезжал ли Игорь? Он совсем отбился, не пишет. При случае поругай его за меня. Приезжайте к нам. Ягод у нас нет, померзли, даже поесть нечего. Картошка после мороза взяла силу, растет, зацветает. Георгины маленькие тоже замерзли и отросли. Есть ли какие ягоды? Ходите, небось, с теткой Валей, а Боря пьет с Женькой. Мой поутих, надолго ли? Привет им и поклон. Ну, у нас и все. До свидания. Привет от Володи и товарища Шуры, Лены. Целую, Надя.